Белый 71, любезно подсказал Джуфин. Ну, так даже проще, да? Все умельцы не просто на перечёт, ты их не боясь в лицо знаешь. Знаю, согласился Джуфин. И в лицо, и биографии, включая послужные списки кавалеров их прабабушек и нынешние адреса. Штука, однако, в том, что прямо сейчас в городе никто о них не колдует.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 Я сам её сознательно до этого довёл. Когда въехал кто-то серьёзно колдует, я заснуть не могу, так меня трясёт. Довольно неудобно, но при моей профессии иначе нельзя. Надо постоянно держать ситуацию под контролем. Точно, ты же когда-то уже говорил, вспомнил я. Странно, но именно по этому пункту я тебе как-то не очень поверил.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 Не знаю, над всем ли, но над моим домом на левом берегу небо определенно оранжевое. И над Эофахом тоже. И над замком Рулх. И над домом Нуминориха в новом городе. И над улицей трех синих дверей, по свидетельству Кофа, который сейчас там прогуливается. И еще над доброй дюжиной разных мест. Зато, скажем, над усадьбой сэра Манги Милифара оно совершенно обычное. Ясное и звёздное. Из чего, скорее всего, вытекает, что вся эта красота только для горожан. Деревенским жителям её не досталось. Хотя для полной уверенности следовало бы опросить побольше народу, но я пока не успел. И сколько это продолжается? По крайней мере, я заметил перемену примерно 1/4 часа назад. Ясно. Получается гораздо дольше, чем вчера.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 Ну и что это вообще было, азадачно спросил я. Понятия не имею. Но подозреваю, это происшествие скорее по твоему ведомству, чем по моему.